Глава 24 четвертая. Анжелика. Скорая на всех парах несется к больнице. Илли, петляя на дорогах, не отстает ни на шаг. Лицо напряжено. Руками готов сплавить руль, который резко уводит то вправо, то влево. А меня потрясывает от чувства стыда и вины. В больнице выясняется, что все обошлось. Настя не успела дойти до машины. Да она только отлетела к стене и ушиблась головой. Но ведь это все счастливая случайность. И артём и Илли прекрасно понимают, что она должна была умереть. Из-за того, что Илья влез не в свое дело, из-за того, что решил защитить меня. Случайная встреча возникла столько проблем. И я знаю, что он, как настоящий рыцарь, будет упираться до последнего, пытаться меня защитить. Но мне кажется, он еще просто не понимает, с какими людьми он связывается. Что он может? Просто бизнесмен. В сравнении с человеком, который держит под собой половину криминального мира Петербурга который имеет связи с верхушкой власти в Москве, которому удалось убить самого Романова. Мой муж не терял времени в течение десяти лет после выхода из тюрьмы. Он жадно впитывал в себя всю грязь и порог этого мира, учился с ним жить и стал во главе всего этого дерьма. А я стояла рядом с ним, смотрела на все, жила. Но все когда-нибудь заканчивается. Устала терпеть и я. Особенно, когда мою сестру, как и меня, хотели продать зверю. Мы сбежали. Мы стали строить свою жизнь по кирпичику. Вместе. Но одна ошибка. Один общий знакомый, вот я снова под колпаком. Или хочет увести меня. Разобраться с Беляевым сам. Но боюсь, что если я не приму кардинальное решение, он может пострадать. И ударом головы точно не отделается. Если ты думаешь, что это твоя вина... Подает или голос, пока мы едем к дому. Я не думаю, я знаю. Поворачиваю голову от затонированной в нуль машины и смотрю Илью в глаза. Мы стоим на светофоре прямо под ним. И его красный оттенок освещает наши лица, словно предвещая будущую трагедию. Она уже случилась. Страшно подумать, сколько из-за желания Илья иметь меня может пострадать людей. Ты должна доверять мне. Ни у одного твоего мужа есть связи. Я надеюсь, речь идет не о связях с поставщиками страховок для тросов. Ёрничаю я. Понимаю, что обижаю, но он давно не военный. Он даже не охранник. По сути, он никто. Ты не знаешь меня. Не знаешь ничего о моей жизни. Наверное, потому что ты не успел мне рассказать. Слишком торопился уложить в постель. А кто меня игнорировал неделю?» Рычей тонны резко тормозит перед домом, и меня окутывает неприятный холод. Я смотрю на тёмную многоэтажку, а мне она кажется мрачной башней фэнтези, сказки с маленькими светлыми отверстиями окон. И в каждом кто-то страдает, кого-то пытают. И мне надо туда, на самый верх, сразиться с драконом. А рядом рыцарь. Только вот оружия у него нет и силы нет, а значит я одна. Глупо было надеяться на кого-то. Глупо было надеяться, что я спрячусь от ока Саурона. Лика. Требовательно зовет меня или и насильно поворачивает голову, смотрит в глаза, злится. Обижается. Я ведь действительно ничего о нем не знаю. Он для меня книга, в которой я посмотрел только аннотацию и обложку. Завлекательно, но бесполезно. Лика, я смогу защитить тебя и Ольгу. Сюда уже едут люди, они будут нас охранять, слышишь меня? Киваю. Надеюсь, правда, надеюсь, что всё получится так, как он хочет, так, как говорит. Но страх тугим узлом скручивает внутренности, и дышать становится сложнее. Мне надо собраться и всё объяснить Лёле. Говорю хриплой и выхожу из машины, почти вываливаясь на ватных ногах и подворачиваю лодыжку. Ой, сжимаю зубы от боли тут же чувствую на руках сильный захват горячих пальцев. Не уходи в себя, доверься мне. Я стараюсь, честно, но... Без ног. Подхватывает он меня на руки и несет в подъезд, целует в лифте, и я отвечаю, крепко стискивая его шею и влажно работаю языком, стараясь забыться в чувственном экстазе, что дарит мне поцелуй желанного мужчины, такого сильного и смелого, только вот страшно спутать бесстрашие с глупостью, можно смело броситься дракону в пасть, а можно поступить по-умному, дождаться, пока тот заснет, и отрубить ему голову. Кто-то скажет, что это трусость, а я скажу благоразумие, а вы или нет ничего разумного, только поток мощной энергетики, сбивающий с ног. Между нами нет фальши и лжи, нет темного прошлого, есть только здесь и сейчас, есть только этот сладостный момент сплетения губ языков, который должен закончиться. Сейчас я со стоном отрываюсь от его губ и слезаю с мощных рук, иду к своей двери и поворачиваю голову. «Ты иди, возьми сумки. Я заберу Лельку и к тебе. И позвони, пожалуйста, Артёму. Мне надо знать, что с Настей все в порядке». Иллий довольно улыбается, рад, что я не передумала, быстро целует меня и уходит вниз. Смотрю мы вслед и стискиваю зубы. «Ладно, ладно, надо жить дальше, выживать». Ключ вставляю в замочную скважину и понимаю, что поворачивать нет нужды. Открыто. И меня потрясывает, потому что знаю, что к Илью я больше не пойду. Я не могу рисковать его жизнью. Он такой светлый и такой чистый. Нечего ему делать в той грязи, в которой я родилась и жила все это время. Открываю дверь, и скрип режет ножом по нервам. В прихожей темно и пусто. Даже тусклый свет лампочки над дверью не разгоняет страх. На дворе глухая ночь. И все, что мне хочется сделать, это просто лечь спать. День, кажется, был просто бесконечным, но он даже не собирается заканчиваться. «Оля!» Кричу в пустоту, но чего то знаю, что ее здесь нет. Она даже не приезжала, а причиной ее отсутствия сидит в кресле возле окна гостиной. И даже в темноте видны его светлые пугающие глаза, очень созвучные с фамилией. Беляев. Выдыхая с ужасом, и словно лезвие наточенного ножа, мелькает на губах улыбка. Привет, дорогая. Я очень соскучился.